Гектор тогда Приамид и с ним Одиссей Благородный прежде измерили место сражения. После, повергнув жребии в медный шелом, сотрясали, да ими решится, кто в сопротивника первый копье медяное пустит. Рати же окрест молились и длани к богам воздевали. Так не один восклицал между рядами троянный Ахейн, мощный Зевс, обладающий сыды, преславный, великий. Кто между ими погибельных дел их и распри виновник, дайте ему пораженному в дом погрузиться Аида, нам же опять утвердить и священные клятвы и дружбу. Так возглашают. А Гектор Великий два жребия в шлеме взор отвратив сотрясает. И выпрянул жребий Париса. Воины быстро уселись рядами, Где каждый оставил коней своих звуконогих и пестрые ратные сбруи. Тою порой в круг рамен покрывался оружием пышным, Юный герой Александр, супруг лепокудрый Елены. И сперва наложил он на белые ноги по ножи, пышные, Кои серебряный, плотно смыкались, на глезной. Перси, кругом защищая, надел медяные латы, брата Ликаона на славный доспех и ему соразмерный. Сверху на рама набросил ремень, и меч среброгвоздный, с медяным клинком. И щит захватил и огромный, и крепкий. Шлем на могучую голову ярко-блестящий надвинул с сгривую конскую. Гребень ужасный над ним волновался. Тяжкое поднял копье, но которое было споручным. Так и меня лай, покрывался оружием храбрый. И едва лишь каждый в дружине своей вооружился, Оба они, аргивяны и троян, на середину выходят с грозно-блестящими взорами. Ужас смотрящих лет конников храбрых троян и красиво поножных данаев. Близко герои сошлись, и на месте измеренном стали, копья в руках потрясая, свирепствуя друг против друга. Первый герой Александр послал длиннотенную пику и ударил жестоко противника в щит круговидный. Но не проникнула меди, согнулась копейная жала в твердом щите. И воздвигся второй с занесенную пикой царь Менелай, умоляющий пламенно Зевса владыку. «Зевс, помоги покарать сотворившего мне оскорбления». В прах моей рукой не зложи приамида Париса. Пусть ужасается каждый и в поздно рожденных потомках злом воздавать за приязнь добродушному гостеприимцу.